503 октябрь 14 Сын мой, слиянию в духе ничто воспрепятствовать не может, ибо дух от огня. сознание соединяются огненной мыслью поверх условий земных. Дух в человеке всегда. Мысль на услужении. Следовательно, для контакта необходимо лишь повернуть рычаг устремлений а так как учитель всегда у дверей духа, то и близость его неотъемлема, пока горит устремление в сердце. Мост к нему может явить гору, но причина будет не в нас, но в сознании человека. Для контакта нужен огонь. Огонь должен быть аккумулирован. Без него не может быть связи. Его можно растратить рядом опустошающих действий, и тогда, конечно, слияние становится невозможным. Например, раздражение опустошает приемник, и попытки к соединению в состоянии раздражения успех иметь не будут. Все огнетушители, такие как страх, сомнение, суетливость и все прочие, становятся глухою стеной между учеником и учителем. Потому расчищается путь от всего мешающего, ибо огонь уходит из негодного вместилища. Но когда приемник сознания открыт к учителю постоянно, опасность от вторжения огнетушителей уменьшается значительно. Учитель охраняет. Но охрана провода идет с двух сторон. Некоторые сетуют на скудость посылок, но полнота их обусловливается полнотой обращения, которая не всегда соблюдается. Главное это взвесить на весах беспредельности. Не только вещи, которыми владеем, но и все окружающее, все, что вовне и все, что внутри, и все это невидимое и видимое поставить на должное место и отвести всему этому время, и уделить внимание по степени его значимости в аспекте космическом. Конечно, явление малое, но перед глазом может заслонить горизонт но надо научиться смотреть на явления не глазом личной самости, но глазом беспредельным. Мировой глаз и глаз беспредельный тоже утверждаются в жизни путем постоянного применения к текущим делам и явлениям весов беспредельности или мерок масштаба космического. Космическое сознание тем отличается от обывательского, что меры его иные. Конечно, суета мелких дел и неприятности, и огорчения житейские отягощают и мешают очень. Но именно к ним-то и надо прилагать принцип проведения более длинной линии. Только в величии беспредельности потеряют они свою ярую самодавляющую значимость. Много способов освобождения сознания от тягости дел и явлений текущих. Избежать их нельзя, но от тягости их освобождаться и можно, и должно. Жизнь обывательская паутине подобна, захватывает и высасывает сознание. Многие сознания к свету коснувшееся сломило. Как оберечь наиглавнейшее? Первое условие — знать врага. Второе — утвердить состояние бодрствования непрерываемого. И третье — Не забывать, что учитель также озабочен охранить красоту подвига вашего. Лучшие культуры тускнели от обыденности. Даже металл тускнеет от времени, но не тускнеют драгоценные металлы и камни. Значит, сущность сознания надо собирать из вещества элементов нержавеющих. Сокровище камни растет, но умножаемые тончайшими энергиями нагнетаемыми. Не будет роста в болоте. Лишь грязь налипнет вокруг. Лишь высшая плоская жизни, на которой утвердилось сознание, даст решение нужное. Ядовитая эманация окружающих земных сфер. Но сознанию надо питаться. Питание ядами приносит явление отравления. Лишь огненное сознание имеет огненный иммунитет. Спасение в огне и огонь-победитель сумеет превратить горчайшие в сладчайшие и яд в ослепительную окраску огненного оперения крыльев духа. Трансмутирующие силы огня в духе сокрыта Во тьме внешние плач и скрежет зубовный. Но во мраке идет герой духа, в сердце своем от камня рождая свет.